То, что она увидела, привело ее в недоумение, смешанное с радостью. Нет, она не оказалась в городе, куда ей было нужно. Но все было не так уж и страшно, как могло бы. Судя по деревьям, эти земли не сильно отличались по климату от уже знакомых. Снег на земле, отчетливо холодящее тело, подтверждал это. — Лес. Несколько заторможенно, — подумала девушка, — повертела головой и наткнулась взглядом на дорогу. — Значит, места минимум обитаемые. Если есть дорога, рано или поздно приведет она к людям. Так, а где Лоренца? Знахарка с ужасом представила, что такая экстренная телепортация выбросила его с большой высоты. Он сломал себе ноги и придется... придется... К счастью, скорее всего, именно к нему. Она не успела додумать эту мысль, так как в тот же момент увидела она почти нетронутом Явно недавно была метель, снегу, отчетливые отпечатки знакомых копыт. «Я тут волнуюсь, а этот зараза просто ускакал!» В сердцах ругнулась Ива, завела руку за спину и попыталась нащупать рукоять меча. К ее удивлению, она была именно там, где ей полагалось. И, наверное, именно он был причиной некоторых неприятных ощущений в области спины. Все-таки неудобно с мечом за плечами перекатываться по земле. Пусть так, но с ним все же лучше. Хотя, на крайний случай, у нее был дрейка. Вспомнив совсем недавнее прошлое, предшествующее этому сумасшедшему прыжку в никуда, чародейка в благодарность погладила дракончика по спинке. Тот, судя по чуть потеплевшему металлу кольца браслета, отнесся к ласке одобрительно. А Ива тем временем продолжила инвентаризацию на предмет потерь. На Лоренцо были ее вещи, запас провианта, одеяло и прочие дорожные мелочи. Однако самое главное — знахарская сумка. по-прежнему висела на плече волшебницы. Девушка тут же полезла в нее, в очередной раз убедившись, что заговор на крепость для пузырьков и баночек не подвел и сейчас. «Уф! Ну что ж, уже не пропадем!» Нарочито бодро вздохнула травница. «Живые руки, ноги целы, и часунка на месте. Все явно могло быть хуже». И тут же судорожно оглянулась, повертела головой и добавила. «Тьфу-тьфу, не сглазить!» Знахарка немного постояла, подумала, прислушалась, но ничего подозрительного не уловила и решила осмотреть собственные повреждения. В процессе осмотра выяснилось, что отделалась она, похоже, синяками и ссадинами, которые тут же обработала. Больше тянуть было нельзя, и нужно было решать, что делать дальше. «И все же, где я оказалась?» — вслух произнесла девушка. «Ей никто не ответил, и слава богам!» а то так и разрыв сердца получить недолго. Травница посмотрела на одинокую цепочку следов разлюбезного вредины Лоренцо и вздохнула. Почему-то не верилась, что тот просто ускачет. Как только успокоится, вернется. Вернее, попытается. А значит, надо пойти ему навстречу, а то попадет еще в чужие руки или в беду какую. Решение было неплохое, так как Лоренцо, не будь дураком, поскакал по дороге, а значит, выбирать, в какую сторону идти по ней, не приходилось. «Надеюсь, ты не заставишь меня долго идти пешком», проворчала Ива для порядка и двинулась параллельно цепочке следов от копыт. «Но ты говорила, что у тебя есть кто-то в Станхерме, кто может все о ней, об этой, как ее, Иве, знать. Я имею в виду подробно узнать». Дымчатый мужчина потянулся, став еще больше похожим на кота, чем раньше. Мягкой походкой прошелся по комнате и задумчиво взял яблоко из вазы синего стекла. Кинжалом, вытащенным невесть откуда, разрезал его на несколько долек и выковырил косточки. Наблюдающая за ним беловолосая женщина чуть поморщилась. — В тебе всегда была какая-то дикость, — сообщила она ему. Целиком отправил в рот одну из долек, прожевал и только потом посмотрел на собеседницу. «И тебе всегда это нравилось», — произнес он, взглядом напоминая о том, когда именно и при каких обстоятельствах это ее устраивало. Женщина совсем по-кошачьи фыркнула. «Ты невыносим и знаешь это». Она поправила волосы, пропустив пару локонов через пальцы, и вновь стала серьезно. «Да». У меня есть человек в Стонхерме, и он обладает всеми возможностями, чтобы выяснить правду. Тут повезло, конечно. Вот когда могут пригодиться старые связи. Она усмехнулась, почесав коготками шею. Но он еще едет сюда. Должен вот-вот быть, но... Я побоялась, что когда он доберется, и мы решим, что делать, будет уже поздно, и девка встретится с Катериной. Этого ни в коем случае нельзя допустить. «Зная тебя, я могу предположить, что ты нашла способ ее задержать», — усмехнулся мужчина, вновь усаживаясь, буквально падая в кресло. «Что это было? Разбойное нападение? Драка в трактире? Болезнь вряд ли, не в этом случае». «Увы, нет. Просто нападение не задержало бы ее надолго, только если с травмами. А мне нужно, чтобы она медленно, но двигалась в нужную сторону». — К тому же в любой драке есть вероятность, что объект убьют. А, как ты понимаешь, этого ни в коем случае допустить нельзя. — Думаешь, сила к Катерине тут же вернется? — Есть такая вероятность. В любом случае рисковать нельзя. Девчонка уже слишком приблизилась к нашим землям. Возможно, это тоже важно. — Тогда что же ты сделала? Белая кошка довольно зажмурилась. — Телепорты? — поразился мужчина и ее ответу. — Но не слишком ли заметно будет твое вмешательство? Такое слишком редко происходит. Да еще испортить два телепорта в одном направлении. — Вот именно! — рассмеялась женщина. Смех у нее был очень завлекательный и мелодичный. Слишком грубо, чтобы подумать на меня. Если бы мои кошечки что-то подобное сделали, то телепорты? Просто как-то непонятно вышли бы из строя. Но чтобы так нагло, с нападением и шумом? Нет, так кошки не работают. К тому же этот человек никак со мной не связан. Я его вообще не знаю. Даже не знаю, кто он. Тогда как же? Это сделал тот, кто едет сюда из Тонхерма. Его была идея. Как ты понимаешь, важные разговоры на расстоянии не ведутся. Но некоторые вещи можно обсуждать. Он сказал, что вполне может такое устроить, и у него есть нужный человек. Так вот, пожалуйста, дело сделано, и я совершенно ни при чем. Теперь девчонке придется ехать через Златославу, а это хороший крюк. Или дожидаться, пока отремонтируют телепорты. К тому моменту он не только успеет добраться, но и мы решим, что делать. Организуем все для... Ха -ха, торжественной встречи! И для Катерины тоже!» Во взгляде женщины отразилось предвкушение. Страсть зажгла ее прекрасные глаза. Только это была не любовь к человеку, клану или чему-то подобному. Она просто хотела власти. И это желание заставляло ее кровь бежать быстрее, глаза сиять, а сердце учащенно биться. Оно заставляло ее и так насыщенную жизнь играть всеми возможными красками, делало ее ярче. У каждого свои маленькие слабости. «Я тебя убью!» — очень убедительно произнес Ло. То, как он метнулся к магу, который видел Иву, и которого они с таким трудом отыскали, почти никто не заметил. Однако результат был лицо Чародей королевской инспекции Глорин оказался прижатым к стене и болтал ногами в воздухе, а вампир скалил на него клыки. «Выпью!» — еще более убедительно облизнулся он. «Не думаю, что ты вкусный, но...» «Ло, да что на тебя нашло?» — ухватился за его плечи Златко. «Так мы ничего не узнаем!» Вампир повел плечом, пытаясь сбросить ладонь Беррина. «Уйди, синекрылый!» раздраженно прорычал Ло. «Не волнуйся, сначала он нам все расскажет. А потом я разъясню ему, почему нельзя трогать чужих женщин и чем это чревато». Глядя в темно-синие глаза вампира, Глорин почему-то ему верил. Более того, даже магия отказывалась откликаться на зов своего повелителя. «Да не трогал я ее!» завопил он, пытаясь вырваться из крепкой хватки. «Проводил, поговорил, накормил». А на ночь она не осталась. — Значит, ты и на ночь звал? — угрожающе переспросил вампир и тряхнул мужчину. — Ну и что? Лучше уж у коллеги заночевать, чем в наших мерзких съемных комнатах. — И что? Не приставал бы? — Ну и поприставал бы. Не захотела бы, не стал бы я ее волить Симпатичная же, как не попытать счастья? — М-да. Такой только обидеться смог бы на отказ, — меланхолично подумал Златка. Иве его, конечно, стало бы жалко, но не до такой степени, чтобы в койку с ним ложиться. Так что непонятно, отчего Ло так взъелся. Хотя у Барина были догадки. — А ну, рассказывай все по порядку! — рявкнул тем временем вампир. — Хоть словечко пропустишь, заката не увидишь! Дело было где-то после обеда. поэтому угроза прозвучала на редкость впечатляющая. Златка казалось, что так лучше не разговаривать с полноценным магом. Он даже дернулся, чтобы еще раз осадить спутника. Однако на его собственное плечо легла рука, а обернувшись, он увидел, как Кали легонько покачал головой. Видно, он понял больше. Правда, Гаргулью остановить ему не удалось. Да и азартно подалась вперед и выдала. «Штала!» «Боишься, что без твоего присмотра его быстро найдет тебе замену?» Эльф закатил глаза. Грым довольно хохотнул. Вампир же еще сильнее раздвинул губы, обнажая клыки, и ответил. «Ты по себе-то не сади, Дэй!» я разве что не поперхнулась. В следующий миг она уже пикировала на нахала. Благо, тут еще и спиной к ней стоял. Однако, вопреки всеобщим ожиданиям, ее перехватил... Буквально поперек туловища Грым. «Сначала дело!» Веско бросил он в ответ на ее удар локтем в живот. Пресс у тролля был крепкий, а по болевым точкам Дэй в спешке не попало. «Я слушаю», — продолжил вампир. А Златко подумал, что Кали прав. И, может быть, такой подход в чем-то оправдан. Хотя бы экономии времени. Им не придется выслушивать бахвальство мага всяческие экивоки. Но ему все равно не нравилось такое ведение дел. «Значит, она едет в Центральные земли», — подытожил по прошествии какого-то количества времени Беррин. Глорина уже как ветром сдуло, стоило Ло отпустить его. Но приятели все-таки успели вызнать все, что он знал. Минимум далека ли «Похоже на то», — кивнула дей все еще злобно поглядывая на вампира. Правда, за то, что ей не пришлось терпеть подкатывания мага, она была готова простить упырька, но сообщать ему об этом, разумеется, не собиралась. Равно, как и менять линию поведения. Но что ей понадобилось в такой дале? — Ива проезжала часть этих земель со своим темным, — задумчиво произнес Калли. И именно в этой части ее рассказов про то, как она добиралась до Стонхерма, больше всего пауз», — кивнулся Некрылый. Она, вспоминая, будто специально себя одергивала. «Вот ведь гоблин! Мне теперь вообще все ее рассказы кажутся подозрительными!» — ругнулся Трой. «Это точно», — буркнула Дэй. Все немножко посопели, выражая свое согласие и одновременно неодобрение. Потом Златка продолжил. «А что у нас сейчас происходит в Центральных землях?» Вопрос поразил всех, потому что ответ, который напрашивался первым, был таков. «Кошки затевают войну!» Они выпалили его разом и потрясенно уставились друг на друга. Пять ошарашенных лиц, переводящих взгляды с одного спутника на другого. Выглядело это слегка смешно, но им было не до юмора. «Ивушка точно что-то говорила про кошек!» — вспомнил трой. «Да-да!» Она говорила, что из оборотней встречалась только с драконами и кошками. Тогда мы ее еще все... Грым!» — осадил его Беррен, указывая глазами на вампира. Тролль мигом осекся. Ло сделал вид, что ничего не заметил. «Точно, точно. припоминая я что-то такое». Вернула их обсуждение в нужное русло Дэй. «И, кажется, она га...» Тут горгулья уже сама секлась слушайте — вскрикнула она и замолчала. «Дэй!» — привычно завопили Златка и Грым. «Ой, вспомнила кое-что! У его же амулетик такой есть! Подвеска в виде кошки с красными глазами! Мы как-то переодевались, когда ночевали в каком-то трактире. Кажется, когда к тебе синекрылы ехали, и я заметила его. Обычно Ива его прячет, в смысле под одеждой носит». «Или вообще не носит?» — не обращала внимания. интересный такой кулончик, Темного серебра с рубинами, настоящими. Старинная такая штучка. Я еще подивилась, откуда она у Ивы. А когда спросила, она помялась и сказала, что Тьелх подарил. Может, и подарил, пожал плечами Беррин, невольно бросив взгляд на Ло. У того была совершенно невозмутимая мина. Зладко вдруг улыбнулся к Калле. Если бы его подарил её тёмный — Светлый невольно скривил мордочку, — то она носила бы его на показ. По крайней мере, пока не стало бы встречаться достаточно серьезно сло. — Думаешь? — угу это же подарок возлюбленного. — Ну, знаешь ли, — фыркнула на этого знатока женской натуры Дэй, — я бы вот подарок возлюбленного носила у сердца. — Но ты клыкастая, а наша Ивушка не устояла бы, чтобы не похвастаться и не покрасоваться. хохотнул Грым. Калли с ужасом подумал, что чем дальше, тем чаще они с троллем сходятся во мнении. «Ладно, допустим, это не от эльфа», — начал размышлять Златко. «Но от кого?» — все задумались. «Скажите мне, пожалуйста, что я глупый, и мне зря думается, будто она ввязалась в дела, связанные с появлением главной кошки», — попросил Ло. «Ты глупый!» — с готовностью откликнулся Грым. Но кошка появилась в этом мире примерно в то же время, когда Ива уехала из Центральных земель. Я ведь ничего не путаю? Нет, одновременно покачали головами Беррин и Эльф. Они и более всего следили за политикой и международными новостями. Переглянулись, и Синекрылый продолжил. Именно сразу после того, как Ива уехала из Центральных земель, кошка и объявилась в клане. Тогда это много шуму наделало. «Еще месяц только об этом и говорили». «Неужели наша Ивушка с этим как-то связана?» — с ужасом вопросил Грым. «По крайней мере, такая версия объясняет, почему она нас не позвала в помощь, хотя не так давно мы...» Калли посмотрел на Берина. «Оказались в ситуации, когда решали проблемы одного из нас, и тогда Ива отчаянно выступала за взаимопомощь. Да и наша Ива, как бы порой не кривлялась, совсем не дурочка, и она знает предел своих возможностей. да же просто путь в такую даль опасен, не говоря уже о каких-либо более активных действиях. Не думаю, что она постеснялась попросить нас о помощи. А коли не сделала этого, значит, причины были более чем серьезные. А если она как-то связана с главой клана кошек, то придется признать, что чем дальше от нее мы держимся, «Тем лучше. Безопаснее для нас». «Я его не брошу!» — рявкнула на эту тираду Дэй. Калли удивленно и холодно посмотрел на подругу. «Кто сказал, чтобы ее бросить? Я поясняю возможную логику Ивы. Все так, но ее поступок может иметь совсем другие причины». «Ага, с каким-нибудь левым гоблиненком, которому она в срочном порядке должна помочь», — рыкнул усмехнулся Грым. а не позвала нас, потому что у нее было временное помешательство. Все слегка растерянно переглянулись. «У нас действительно нет особых доказательств в пользу версии о связи Ивы с главой кошек», слегка обескураженно произнес Златко. «Только предчувствия самые нехорошие», — пробормотал Ло. «Проще сказать, что если Ива...» Да и немного помолчала, потом добавила в угоду своей правдивой натуре. Как, впрочем, и любой из нас, ввязалась во что-то, то непременно в самое худшее. — А что может быть хуже кошки? — поднял тонкую бровь Калли. — Логика весьма сомнительна, но, надеюсь на лучшее, будем готовиться к худшему. — Все-таки я буду смеяться, когда отплачу, — покачал головой светлый, — если окажется, что Ива действительно замешана в этой истории с возвращением кошки. Они решили не терять времени и ехать в Лекс, уже зная, что телепорт там не работает. Но именно туда отправилась их подруга. При всем уважении, кто кошка и кто Ива? В устах эльфа это прозвучало не оскорблением, а искренним удивлением. Но даже если это так, то зачем она главе клана? Дей скривила физиономию и уже хотела заявить Калли, что он сноп как делала это всегда по сложившейся традиции, однако ее опередил Златка. «Я вот тоже об этом думаю», — даже чуточку раздраженно произнес он. «Это так странно. Разум мне говорит, что это невозможно. Однако то место, что отвечает за предчувствие неприятностей...» Грым заржал куда там лошадям «Просто-таки вопит, что Ива именно в это и попала. И даже неважно как. Случайность, судьба. Неудачное стечение обстоятельств. Куда важнее, как нам догнать ее побыстрее и чем мы ей сможем помочь. Второй вопрос больше риторический, — хмыкнул вампир. Пока мы не столкнулись с конкретной ситуацией, особо и помочь нечем. А вот первый... Если она отправилась к морю, — перебил его Грым, — то у нее несколько дней пути практически по равнине. Там можем догнать. «Если по максимуму сократить время на сон и менять лошадей?» «Не хотелось бы, конечно. Но потом вернемся за нашими конягами». троль в порыве чувств подергал своего конягу за уши. Тот очень возмутился. «Да, Ива своего Лоренца не бросит», — согласился Беррин. «Значит, есть шанс догнать. Хоть мы и слишком сильно отстаем». «Нам же приходится искать ее следы, расспрашивать людей». тратить на это кучу времени, а она едет напрямик, будто оправдалась Дэй. Мне даже порой кажется, что это мы не и ловим, а призрака какого-то. Все ее видели, а мы и все никак не можем. Кстати, вы заметили, произнес Калли, что она действительно перемещается очень быстро, практически не плутая, и будто точно знает, что ей нужно. Все вопросы, что она задавала на протяжении этого пути людям, касались именно ориентирования на местности. Она абсолютно точно знает, какие именно объекты — телепорты, ворота, восточные или еще какие — города ей нужны. Она хорошо подготовилась. Или ее подготовили, буркнула «М-да», — согласился, хмыкнув Беррин. «Кто-нибудь когда-нибудь замечал за Ивой такую предусмотрительность?» «Только если это касается ее любимых зелий!» — откликнулся Светлый. «Брррр!» — высказался Грым. «Оно и понятно! Помните, как пару раз громыхнуло?» и «Еще бы!» — согласились все. «Дожило!» «Потому как, ежели у Ивы что-то взрывалось, то об этом знали все соседние домики на версту вокруг». «Но зачем же она кошке?» Все никак не могла успокоиться дей «Возможно, у Ивы есть что-то?» принадлежащие кошки с некоторым сомнением в голосе произнес Златка. «Или она собирает всех, кто хоть как-то может ей помочь в предстоящей войне?» «Даже таких, как Ива?» — поразилась Горгулья. «Какой из нее воин?» «Ива — отличный лекарь», — хмуро ответил синекрылый. «На войне они нужны не меньше, даже если речь идет об оборотнях». «Не слишком ли много усилий ради одного лекаря?» — задумчиво произнес Светлый. «Слушайте, а может дело не в иве? вдруг дернулся Грым. «Может, кошке нужен этот ее темный, а Ивушка только приманка? Гарантия, что он явится!» Подумав, все признали, что такое возможно. Наверняка этот прожженный делец мог многим пригодиться хитрой кошке. На лице Ло читалось, что он сделает с телхом если сия догадка верна. «Что?» Реакция друзей была однозначная, когда они услышали, что Ива попала в телепорт. «Как это?» «Да я сейчас...» Учинить погром никто не успел, потому что Ло и Златка одновременно задали самый главный вопрос. «Она жива?» Попадание в нестабильный телепорт было чревато опасностью разлететься на миллионы кусочков. Однако маги, что имели несчастье рассказывать о беде с травницей, обрадованно закивали. Хотя они были опытными чародеями, вся эта компания выглядела уж больно агрессивной. «Телепорт работал», — пояснил один из них. «То есть в момент переноса никаких неприятных последствий для жизни девушки не должно было быть. Но работал он в случайном режиме». Чтобы его закрепить, нужны усилия магов с обеих сторон. И здесь, и в пункте, на который телепорт настраивается. А именно этого мы и не успели сделать. И еще два дня у нас на это уйдет. Может, меньше, может, больше. Так вот, когда девушка попала в телепорт, ее выбросило целой и невредимой куда-то. Но куда, мы не знаем. Тут уже все от удачи зависит. Юные чародеи выругались. потом подумали представили возможные места высадки и выругались еще раз его могло забросить куда угодно от восточных лесов до гор предвечными снегами катастрофа а хоть как то локализовать то куда она попала возможно умоляюще произнес зладко телепортисты задумались ребята затаили дыхание ничего конкретного извините единственное «Действие у этого телепорта небольшое. Где-то в центральных землях ее выбросило. Но вот где?» «А в землях кошек могло?» — поинтересовался Грым. «Да». «И в землях ханкела поднял бровь Калли. «Запросто». «А в Златославе?» — включилась Дэй. «Элементарно. Хоть в Тринай могло выбросить. Правда, куда угодно в центральных землях». И на тонкой полоске рядом с ними. Мы не можем это отследить. Когда все случилось, мы были заняты этим сумасшедшим. Видели, что произошло, но когда смогли подойти, то отследить, куда именно ее забросило, было уже невозможно. — Но она точно жива, — все же уточнил Златка. — Теоретически, да. По крайней мере, из телепорта должна была выйти живая. — А где этот... «Этот...» Дальше последовали несколько трех и вышеэтажных оборотов, из которых слушатели вынесли, что тролля интересует тот, кто напал на его «Да где преступнику быть? В тюрьме. Надо будет его навестить!» Обещающим голосом произнес тролль. «Сейчас этому сумасшедшему охотнику на ведьм никто бы не позавидовал!» Закончив разговор и выспросив еще множество подробностей, юные чародеи отъехали чуть в сторону для того, чтобы в который раз обсудить план действий. «Подстава, однако», — поделилась мыслью Дэй. «Да, так Ивушка еще не попадала», — поддакнул тролль. «Превзошла саму себя», — пробормотал Ло. «Ехать по морю и Тринаю смысла нет», — перевел разговор в более конструктивное русло Златка. — Мы потеряем кучу времени. Предлагаю подождать здесь, пока телепорт окончательно починят. А заодно разобраться, кто это нам так подгадил. Я о том, кто поломал телепорты. — И навестить того урода, что на Ивушку напал! Грым явно не мог успокоиться. — О, да, это надо. Кровожадно, возможно, и в буквальном смысле поддакнул Ло. — А куда ты собираешься ехать вообще? Скептически фыркнула Дэй. «Неизвестно, где наша красавица сейчас. И жива ли вообще?» «Жива», — бросил на подругу злой взгляд Беррин. «А поедем мы в Лекалию. И Эви нужно было именно туда. По крайней мере, насколько нам известно. Значит, как только она разберется, что к чему и куда ее занесло, поедет туда. В любом случае, это единственный наш вариант в этой ситуации». «Поддерживаю». Весомо кивнул Калли. Остальные подумали еще и согласились. Что плохого в том, что мы тоже поучаствуем в расследовании? синекрылы вместе с Калли стояли перед главой местной дознавательской службы по магическим вопросам. Вы понимаете, наша подруга пропала именно из-за этого мерзавца. Мы более чем заинтересованы в его поимке. Разве вам помешают лишние глаза и уши? «Да что вы сможете сделать?» Мужчина уже битый час не мог избавиться от назойливых магов-недоучек. Выпроводить их силой не позволяло их высокое происхождение и статус, а доказать свою правоту никак не получалось. «Да хотя бы поспрашиваем. Может, кто-то его видел, что-то слышал. Вдруг именно нам повезет?» Дознаватель закрыл глаза, призывая себя к спокойствию. «Документы? Читай». Магические знаки Стонхермского магического университета он уже проверил. Посетители были именно теми, за кого себя выдавали. Да и все, что они говорили, не вызывало сомнений. Ему докладывали об инциденте у телепортов. А теперь эта малышня решила поиграть в сыщиков. Хотя... Почему бы и нет? Вред они вряд ли принесут. Особенно с учетом того, что на данный момент следствие находится в тупике. Кто знает? «Может, им повезет?» «Говорят, с новичками и дураками такое частенько случается». «А что мешает вам так поспрашивать?» Из вредности буркнул он. «Мы не знаем особых примет преступника». Тут же загорелся Беррин. «Возможно, есть сведения об особенностях его ауры. Важно, и какие заклинания он использовал. Про стихии мы уже в курсе, но хотелось бы иметь более точную и подробную информацию». — Описание... — Ладно, ладно, Магдазнователь понял, что это надолго. — Вот уж точно. Проще дать, чем объяснить, почему нет. — Разрешу вам пообщаться с моими людьми. Но если вдруг что-то узнаете сверх того, что нам известно, каких только чудес не бывает, то сразу ко мне. Я понятно объясняю? — Совершенно. — кивнул доселе молчавший, но придающий своим присутствием солидности этому посольству эльф. Несмотря на то, что светлый, да и говоривший от лица всей честной компании паренек, были молоды, чутье дознавателю подсказывало, что эти двое, как правило, всегда своего добиваются. Так что он махнул рукой, давая добро, и вызвал одного из своих людей, занятых в этом странном и таком неприятном деле. Резиденция главы клана Кошек совершенно не походила на неприступный замок. Так скорее могла выглядеть загородная вилла у моря какого-нибудь вельможи. Белый камень, обработанный особым образом, на солнце казался просто ослепительным. По прихоти архитектора он образовывал зрительно легкие, будто невесомые стены, круто изогнутые арки, множество больших и малых балконов и галерей. Скульптур тут почти не было, а вот узоров из камня и дерева предостаточно. Большие окна пропускали много света, а бесконечное количество входов, явных и тайных, казалось, априори перечеркивали любую заботу о безопасности. Рядом с этим шикарным и легкомысленным особняком раскинулся великолепный, очень ухоженный парк. Тут было множество экзотических и редких растений, росли они довольно густо, источая дивные ароматы. Не боясь второй ипостаси хозяев, в этом роскошном саду День и ночь распевали птицы и стрекотали насекомые. Пробраться по такому парку незамеченным — расплюнуть. И, тем не менее, особняк был крепостью. Не внешне, по сути. Здесь все было напичкано магией и охраной. Хозяева этого богатства сами владели тонкостями искусства слежки и тайнами незаметного проникновения. Оттого давно уже не верили в надежность высоких и толстых стен, искусных замков или грозной стражи на воротах. Лучше других они знали, что у каждой на вид неприступной твердыни есть свой тайный ход или секретная дверка, а любую крепость можно покорить благодаря хитрости, деньгам или предательству. Поэтому при создании своей цитадели руководствовались совсем иными принципами. И они не собирались защищать свою резиденцию от полчищ врагов, ежели такие явятся под эти стены. Кошки прекрасно знали, что их сила не в зданиях и даже не в землях. Она в них самих, в знаниях, умении, магии. Пока жив хоть один представитель их клана, они могут рассчитывать на победу. А все остальное дело наживное. Как потеряют, так и вернут. Но за всю историю их клана никто не пришел сюда с войсками. Не потому, что эти земли и их богатства не манили завоевателей. О нет, многие желали бы назвать эти владения своими. Просто кошки, как никто, были искусны в умении балансировать над пропастью, что называется мировой политикой. Они умудрялись находить достаточные доводы в пользу союза с ними и устранять тех людей, кто слишком уж сильно им мешал. И к последнему, не всегда были причастны их искусные убийцы и их лучшие на всем континенте яды. Просто порой оказывалось так, что ненужный человек вдруг терял свое положение, влияние, оказывался в гуще таких проблем, что ему уже было не до кошек. Скандалы, интриги, слухи, переговоры, умелые дары и выгодные сделки не всегда с государствами, а лишь с теми, кто ими управляет. Задуренные головы, Подложенные под нужных людей красавицы и красавцы, и да, порой убийцы и яды, вот то, что защищало этот особняк получше крепостных стен и крепких запоров. И ни один убийца, вор или шпион сюда пробраться не мог. Нужно ли говорить, что своих коллег кошки узнавали с первого взгляда и еще на подходе? Сегодняшний день был похож на предыдущий. Последнее время... Небо радовало местных обитателей солнышком и теплом, какое только возможно в конце зимы, начале весны. Снег уже ощутимо подтаивал, и земля под ним будто начала слегка проседать под ногами. Правда, забравшись на подоконник в одной из комнат на втором этаже кошечки, еще не скоро удалось бы ощутить это. Слишком уж легки были ее шаги. Но солнцу она искренне радовалась. Потягивалась жутко довольная. Выпускала и втягивала когти, выгибалась, щурилась, ловя мордочкой теплые лучики. Потом встряхнулась, будто напоминая себе о том, что дела не ждут. Помедлила минутку, потрогав вертлявую пылинку лапой и с вальяжной легкостью, словно делая всему свету одолжение, прыгнула настоящей в шаге от окна будуар Ловко прошлась мимо многочисленных баночек и флакончиков. Раз даже наклонилась к одному из них. вдохнула, томный, тягучий, будто маслянистый запах, и довольно фыркнула. Посмотрела на себя в зеркало. То отразило изящную черную морду с красными миндалевидными глазами. Кошка чуть прищурилась, отчего стало особенно заметно, как интригующе подняты кверху внешние уголки ее очей. Когда-то, очень давно, они не были похожи на угольки костра. Правда, огня в них было полной тогда. Вдоволь налюбовавшись, кошка сделала еще пару беззвучных шагов, все так же гордо держа хвост кверху, и прыгнула на стол, где было полно бумаг и небрежно разбросанных по поверхности канцелярских принадлежностей. Тут же стоял дивной работы серебряный поднос с парой конвертов. Черненькая отодвинула верхний, чтобы прочитать надпись на том, что лежал под ним. Даже фыркнула от удовольствия и дунула на конверт. тот мгновенно раскрылся сам лист плотной бумаги перевернулся и стали видны загадочные больше похожие на рисунки письмена однако то что они отображали буквально вывело тиску из себя в следующий миг неизвестно как перевоплотившуюся в черноволосую женщину кошка сверкала на ни в чем неповинную бумагу пылающими красными глазами очи у нее на самом деле были карии но периодически Они загорались яростным пламенем. Волшебница метнулась к зеркалу, однако в этот раз не стала смотреть на себя, хотя поглядеть там было на что. В данный момент ее интересовало совсем другое. Она швырнула сгусток силы в серебряное стекло и выжидательно уставилась. По ее расчетам, нужный объект уже должен был появиться в зоне действия магического артефакта, которым на самом деле было зеркало. Однако, несмотря на то, что гладь его послушно подернулась, но какого-то иного изображения, кроме рассерженного и, как ни странно, довольно молодого лица, не отразило. Харри и глаза девушки все больше наливались яростью. Именно в них, казалось, сосредоточился весь ее возраст и прожитые жизни. Не было морщинок или того неуловимого налета времени, который рано или поздно ложится на даже самые ухоженные женские лица. Но, глядя в эти очи, совершенно невозможно было назвать их обладательницу юной. Более того, скрыть то, кто она, кем является по положению и сути, было тоже абсолютно нереально. После повтора неудачной попытки женщина клацнула зубами и бросила свое тело в кресло. Под ноги тут же подлез какой-то невмеру ретивый пуфик. Кошке нравилось, когда ее желания выполняются мгновенно. и она не жалела на это ни магии, ни древних знаний. Сейчас женщина закинула ноги на сей образец колдовской практической мысли и попыталась настроиться на давно и крепко установленную связь с одной известной нам знахаркой. Да, еще не ночь, и девушка вряд ли спит. А без этого трудно внушать ей нужные мысли, посылать приказания. И, тем не менее, нет ничего невозможного. Особенно для волшебницы такого уровня, как глава клана. Даже если она еще не вошла в полную силу. В конце концов, и ее нынешняя магия бросит на колени не один десяток могущественнейших чародеев без особого напряжения. Хотя, ей ли не знать, как легко можно обойти ее способности. Но уж пробиться к мыслям девушки, с которой у нее такая долгая ментальная связь. И каково же было удивление, даже изумление кошки, когда она наткнулась на стену, что ограждала ее от невольной помощницы. Та определенно была жива, но складывалось такое впечатление, что кто-то невероятной силы поставил мощнейший щит на мозги травницы, отгородил мысли Ивы от воли Катерины. И сколько ни билась последняя в эту невидимую стену, та даже не шелохнулась от ее усилий. Ни малейшей отдачи, ни края от невидимого заклинания, ни крохотной дырочки в нем. Такое кошка видела впервые. И страх тонким кусачим холодком пополз по спине. Неужели анкел добрался до знахарки? Она сидела, думала, просчитывала варианты. Руки ее расслабленно лежали на подлокотниках кресла. Лицо было неподвижно, лишь тонкие прямые брови иногда дергались, отметая очередную слишком нереальную идею. Одновременно кошка отдавала приказы своим оборотням. Ее положение даровало возможность связываться с ними на уровне мыслей. Не со всеми и не всегда. Однако все же... Гениальный план летел гоблинам. «Найти — Найти! — приказала она. Потом подперла подбородок изящной ладонью, и произнесла в надвигающееся в окно сумерки. куда же делась эта идиотка?» Совсем в другом месте, но все же в землях клана Кошек, в совершенно ином, но не менее изящном особняке, ее тайная и очень опасная противница почти слово в слово произнесла ту же фразу. куда делась эта идиотка?» Голос у нее был красивый. Но только когда она не пребывала в ярости. Кошка метнулась от окна к сидящему в кресле мужчине. «Где она?» «Тебе же все доложили, Маргарета», — отозвался дымчатоволосый Побарабанил пальцем по губам и покачал головой. «Это довольно неожиданно». «И это все, что ты можешь мне сказать?» — в гневе прокричала она. В тоне отчетливо послышались интонации, присущие кошкам по весне. «А ты ждала иного?» Совершенно спокойно поднял брови мужчина, явно привыкший к подобным проявлениям чувств. «Нужно искать. Я уже отдал распоряжение». В голосе кота слышалась властность, которой обладают только те, кто привык отдавать приказы с самого раннего детства. «Или занимается этим уже не один век?» «Хорошо. А ты что скажешь?» Кошка резко повернулась. и уставилась с злющими прицелами глаз на второго присутствовавшего там мужчину. — Это ты виноват в проколе! — Дорогая, ты сказала разрушить телепорты. — Я разрушил, и мой человечек не попался. Кто же думал, что Ива попадет в один из случайно работающих телепортов? — Ты! Ты должен был думать и знать! Беловолосая не зря злилась. Это не было обычной женской истерикой. Просто она отлично знала, чтобы избежать ее гнева в будущем, кто угодно горы свернет. С ней просто боялись связываться. Никто не любит иметь дело со стервами. Ты должен был предугадать такую возможность. Разве нет? И мужчина, не оборотень, но маг, не мог не признать, что в чем-то кошка была права. Я говорил, что она непредсказуема. и вечно во что то влипает ответил он несмотря на то что не привык оправдываться даже я не всегда могу предугадать очередную передрягу в которой она окажется тут что называется как повезет мне это не нравится категорично заявила кошечка и раздраженно поведя плечиком плюхнулась в третье кресло а оба ее собеседника невольно с разной степенью восхищения замешанного на злости Подумали о том, что она истинная женщина и истинная кошка. «Мне все не нравится, и вы должны с этим что-то сделать!» Еще более непреклонно добавила она. «Это ясно!» Светловолосый, наконец, оторвал палец от губ, которые он гладил с момента своих последних слов, и произнес. «Как я уже сказал, мы ищем. Но, думаю, на этом можно и ограничиться. — Судя по тому, что мы узнали благодаря нашему доброму другу, легкий поклон в сторону второго мужчины. Девочка как впутывается, так и выпутывается из всяческих историй. — Только обычно с ней находятся или друзья, или кто-то заинтересованный в ней, — добавил Мак. Кот легко повел бровями, словно отбрасывая это уточнение. — Найдет. Женщины легко находят себе помощников. наша задача перехватить ее до встречи с кошкой. Если я правильно понимаю, Катерина сейчас тоже не знает, где ваша красавица. Значит, тоже будет искать. Возможно, у нее есть какие-нибудь средства связи с ней. Кстати, у вас нет? Мужчина посмотрел на чародея с умными карими глазами. Не в этой ситуации, покачал тот головой. Магии пробовали искать? — У вас же должно быть больше шансов на удачу. — Должно быть, но не получается. — Разве у вас нет ее локона или чего-то подобного? — Есть, но все равно не получается. Или слишком большое расстояние, или что-то, а может кто-то, блокирует. — И все же это не может быть хитрым планом Катерины. Будто размышляя вслух, произнес серый кот. На самом деле У него была еще одна неприятная мысль о том, что их новоявленный союзник вовсе не союзник. Это непременно нужно было проверить. и «Я думаю, все станет понятно из наблюдения за ней и ее людьми», — медленно ответила уже успокоившаяся кошка. «Возможно, это и спектакль. Но ежели так, то значит, она знает о наших скромных планах». «И это мне тоже не нравится», — свела она вместе белые брови. «Нужно этим тоже заняться. Но, мне кажется, вполне можно понять истину по масштабу действий Катерины. Сейчас у нее нет возможности отвлекать слишком многих людей ради своих интриг. Но если эта девчонка действительно для нее важна, и если она на самом деле потерялась, то вовлечены будут все возможные ресурсы». а — Вот и посмотрим. — И все же это не дает полной гарантии, — пробормотал дымчатоволосый — Придется быть особо осторожными. — Еще более, — констатировала она. Беловолосая знала, что нет никого из кусней кошки в деле шпионажа. С ней же находились и те, кто в этом преуспел не менее. Но и сама Маргарита была ничуть не глупее их. Опыт имелся и в этой области немалый. Она не представляла, как Катерина могла прознать о намечающемся заговоре. Предательство? Но кто? — Вы не могли бы дать мне ту вещь, с помощью которой вы искали девушку? — предельно вежливо попросил кот. — У меня есть один весьма искусный именно в вопросах поиска маг. Возможно, ему удастся больше, чем вам. И сероволосому мужчине показалось... что чародей медлит с выполнением этой просьбы. Однако потом он протянул что-то, завернутое в платок. Кошка внимательно наблюдала за этим маленьким действом и все понимала. «Главное — успеть найти девчонку до Катерины». Больше ждать и тянуть она была не намерена.